Маэстро Абрагам уже подходил к самой хижине, как вдруг совершенно неожиданно из вечернего сумрака, затемнившего дорожки, ему навстречу вышла советница Бенсон. «А!» — воскликнула Бенсон с горьким смехом. «Князь просил у вас совета, маэстро Абрагам, вы и вправду подлинная опора княжеского дома, и отца и сына жалуете своей мудростью и богатым опытом, А когда добрый совет слишком дорог или вовсе недоступен, на этот случай, перебил советница маэстра Абрагам, имеется советница, вернее, блистательная звезда, что одна здесь все озаряет, и влиянию которой бедный старый органщик обязан своим существованием, а также возможностью спокойно завершить свой скромный жизненный путь. Не шутите так горько, маэстра Абрагам! сказала Дэнтон. «Звезда, озаряющая своим сиянием все вокруг, может быстро померкнуть, а потом и вовсе исчезнуть с горизонта». Весьма странные события, кажется, всколыхнули этот замкнутый семейный круг, который жители этого городка, да еще какой-нибудь десяток людей, кроме них, привыкли называть двором. Быстрый отъезд страстно ожидавшего жениха, опасное состояние гидвиги — — Да, все это сильно потрясло бы князя, не будь он таким бесчувственным человеком. — Не всегда вы были такого мнения, госпожа советница, — перебил ее маэстро Абрагам. А, не понимаю вас, — сказала Бенсон презрительным тоном, бросив на маэстро пронизывающий взгляд, и отвернулась. — Князь Ириний, доверяя маэстро Абрагаму, даже признавая за ним духовное превосходство, — отбросил прочь всю свою княжескую щепетильность и, навести Фаргандова мастера в рыбачьей хижине, излил перед ним душу. Однако умолчал о взглядах дэнсон на тревожные события дня. Маэстро знал это и потому вовсе не поразился волнению советницы, хотя и был удивлен тем, что она при ее холодном и замкнутом нраве не смогла его скрыть. Но советница, видно, была глубоко уязвлена тем, что присвоенная ею монополия в опеке над князем снова подвергается опасности, да еще в самую критическую роковую минуту. По некоторым причинам, каковые, быть может, выясниться позже, советница горячо пожелала брака принцессы Гедвиги с принцем Гектором. Союз этот, считала она, поставлен на карту. И всякое вмешательство какого-нибудь третьего представлялось ей опасным. Помимо того, она впервые увидела себя окруженной необъяснимыми тайнами, впервые молчала князь. Могла ли она, привыкшая держать в своих руках все нити интриг этого химерического двора, быть более обижена? Эстро Абрагам хорошо знал, что лучшее возражение рассерженной женщине — нерушимое спокойствие. Поэтому он даже слова не проронил и молча шагал рядом с Бенцем, который углубившись, в свои мысли направлялась к мосту уже знакомому благосклонному читателю. Облакотясь на перила, советница устремила свой взор на далекий кустарник, которому солнце, как будто прощаясь с ним, посылало пламенные сверкающие лучи. «Прекрасный вечер!» — произнесла Бенсон, не оборачиваясь. «Да!» — ответил маэстро Абрагам тихий, спокойный, ясный, как искренняя, безмятежная, неведущая зла душа. — Вы вините меня, любезный маэстро, — продолжала советница сухо, оставив свой обычный дружеский тон за то, что я чувствую себя больно задетый, когда князь вдруг избирает своим доверенным только вас и советуется только с вами, да к тому же еще о таких делах, в которых опытная женщина может лучше помочь и советом, и делом. Я не могла скрыть эту мелочную досаду, но теперь она уже прошла, совсем прошла. Совершенно спокойно, ведь нарушена только форма. Князю следовало бы самому рассказать мне все, что я теперь узнала другим способом, и я могу только вполне одобрить то, что вы ему говорили, дорогой маэрс. Сознаюсь, я совершила нечто непохвальное, но так как побудило меня к этому не столько женское любопытство, сколько глубокое участие ко всему, что затрагивает княжеское семейство, меня можно извинить. Знаете же, маэстро, я подслушивала вашу беседу с князем и разобрала все до слова. В этих словах Бенсон... Маэстро Абрагама охватило странное чувство. Смесь язвительной иронии и глубокой горечи. Так же, как и княжеский камердинер, он давно догадался, что, спрятавшись в кустах под окном рыбачьей хижины, можно легко услышать все, что в ней говорят. Но с помощью искусного акустического приспособления ему удалось устроить так, что от разговора в хижине до находящегося снаружи человека... Доходил только смутный, нечленораздельный шум, разобрать в нем хотя бы слово было совершенно невозможно. Вот почему жалкой показалась ему попытка Бенсон прибегнуть к лжи, дабы проникнуть в тайну, о которой она смутно догадывалась тогда, как князь, ничего не подозревая, никак не мог открыть ее маэстро Абрагаму. О чем толковали князь-маэстро в рыбачьей хижине, читатель узнает со временем. — О, — воскликнул маэстро, — о, моя драгоценнейшая! Вас привел к рыбачьей хижине живой ум, предприимчивый, умудренный опытом женщины. Как смог бы разобраться я, бедный человек, хоть и старый, однако неопытный во всех этих вещах без вашей помощи? Я как раз собирался подробно рассказать вам, что открыл мне князь, но теперь в этом отпала надобность, ведь вам уже все известно. Быть может, драгоценнейшее вы окажете мне честь и выскажете с полной откровенностью все ваши опасения? Быть может, все не так страшно, как оно кажется на первый взгляд? «Маэстро Абрагаму так хорошо удался тон простодушной доверчивости», что Бенсон, несмотря на всю ее проницательность, никак не могла решить, мистифицирует он ее или нет. И в растерянности упустила ту нить, которую было поймала, чтобы связать из нее хитроумную петлю для маэстро. И вот, тщетно стараясь выжать из себя хоть слово в ответ, стояла она, как приглажденная на мосту, и смотрела вниз на озеро. Маэстро несколько минут наслаждался ее терзаниями, но вскоре его мысли обратились к происшествиям этого дня. Он хорошо знал, что Крейслер стоял в их центре. Глубокая скорбь о потере любимейшего друга овладела им, и невольно у него вырвалось восклицание «Бедный Йоганнес». Тут Бенсон быстро повернулась к нему и сказала с внезапной порывистостью. Обрагам, неужели вы так безрассудны, чтобы поверить в гибель крайстера, разве окровавленная шляпа доказательства, что могло быть, так неожиданно привести его к ужасному решению застрелиться. Но тогда нашли бы его самого. Маэстро немало удивился, услышав, что Бенсон говорит о самоубийстве, когда напрашивалось совсем иное подозрение, но прежде чем он собрался возразить, советница воскликнула. Слава Богу, что он исчез, этот несчастный, причиняющий всюду, где он появляется, одно только зло. Его страстная натура, его озлобленность, иначе я не могу определить его характер, его характерный юмор, зароняют литворные семена во всякую чувствительную душу, с которой он заводит свою ужасную игру. Если бы издевательское пренебрежение всеми условностями, упрямое сопротивление всем принятым формам обнаруживало превосходство ума, то мы все должны были бы преклонить колено перед этим капельмейстером. Но пусть же он лучше оставит нас в покое и не восстает против того, что подсказано трезвым взглядом на жизнь и признана основой нашего благополучия. А посему хвала небесам, что он исчез. Я надеюсь, что никогда больше его не увижу. И все-таки, — мягко заговорил маэстро, — вы когда-то были другом моего Иоганнеса, госпожа советница. Вы заботились о нем в самую скверную критическую пору его жизни и сами направляли его на дорогу, откуда... Его совлекли как раз те условности, которые вы так усердно защищаете. Почему же вы теперь вдруг напали на моего славного Крейстера? Что дурное вдруг открыли в нем? Разве можно его ненавидеть лишь за то, что, когда волею случае, он попал в новый для него круг, жизнь встретила его немилостиво? Лишь за то, что ему угрожал преступный замысел, и за ним крался итальянский бандит? В этих словах маэстро советница заметно вздрогнула. — Что за отская мысль, — сказала она дрожащим голосом, — зародилась у вас в мозгу, маэстро Абраган. А если это и так, если вправду Крейстер погиб, это была справедливая месть за невесту, которую он свел с ума. Внутренний голос подсказывает мне, что один крейсер виновен в ужасном недуге принцессы. Беспощадно напрягал он нежные струны души Гедвиги, пока они не лопнули. В таком случае, итальянский молодчик, ядовито ответил маэстро Абрадам, оказался так скоро на руку, что его месть опередила само злодеяние. «Вы ведь слышали, ударами? все, о чем мы говорили с князем в рыбачьей хижине. И стало быть, знать, что принцесса Гедвига впала в оцепенение в тот самый миг, когда в лесу грянул выстрел. «Право», — сказала Дэнсон, — «можно поверить во все химерические росказни, которыми нас теперь подчуют, в передачу мыслей на расстояние и прочее». Но, повторяю, такое счастье для нас, что он исчез. Состояние принцессы может измениться и измениться. Судьба удалила нарушителя нашего покоя. И признайте сами, маэстро Абрагам, ведь в душе нашего друга царил такой разлад, что навряд ли он в этой жизни мог обрести мир. Итак, если даже допустить, что... Но советница не кончила. Маэстро Абрагам, с трудом сдерживавший свой гнев, внезапно вспыхнул. — Почему вы все против Йоганса? — воскликнул он, повысив голос. — Какое зло он вам причинил? Зачем лишаете его пристанища и самого малого местечка на земле? — Вы не знаете, вот так я вам скажу. Крейслер не чита вам. Он не понимает ваших вычурных и пустых речей. Ту, который вы ему подставляете, чтобы он занял место в вашем кругу, для него слишком мал и узок. Он ничем не походит на вас, и это вас злит. Он не признает вечными те договоры, что были заключены вами, когда вы устраивали вашу жизнь. Он считает даже, что в своем безумном ослеплении вы не видите подлинной жизни, и что та чопорная важность, кое вы мните управлять царством, которое всегда останется для вас за семью замками, поистине смехотворно. И все это называете вы ослаблением. Превыше всего он почитает иронию, порожденную глубоким проникновением в суть человеческого бытия. Эту иронию можно назвать прекраснейшим даром природы, ибо природа черпает ее из чистейшего источника своей внутренней сущности. Но вы — важные, серьезные люди, вы не расположены иронизировать и шутить. Дух истинной любви живет в нем. Иоганнес продолжал. Но согреет ли дух, оледеневшее навеки сердце, где никогда и не теплилась искра, которую этот дух мог бы раздуть в пламя. Вы не переносите Крейстера, потому что вам не понутру его превосходство над вами, которое вы не можете не признать, потому что вы боитесь его как человека, чьи мысли направлены на более высокие предметы, чем это принято в вашем маленьком мирке. — Маэстро! — глухо произнесла Бенсон. Горячность, с которой ты защищаешь своего друга, завела тебя слишком далеко. Ты хотел меня уязвить. Что ж это тебе удалось? Ты разбудил во мне мысли, спавшие уже давно-давно. Ты, говоришь, оледенело мое сердце. А знаешь ли ты, слышало ли оно когда-нибудь приветливый голос любви? И не нашла ли я утешения и покой именно в тех условностях, что так презирал необузданный крейстер? И не думаешь ли ты, старик, тоже испытавший немало страданий, что стремление возвыситься над этими условностями и приобщиться к мировому духу, обманывая самого себя опасная игра? Я знаю. Холодной и бездушной прозой воплоти бронит меня Крайстер. И ты только повторяешь его мысли, называя меня оледеневшей. Но проникали ли вы когда-нибудь сквозь этот лед, который уже издавна стал для меня защитным панцирем? Для мужчин в любви не вся жизнь. Это лишь ее вершина, откуда ведут вниз Еще вполне надежные пути для нас же, высший миг озарения, пробуждающий нас к жизни и определяющий весь смысл ее, — это миг первой любви. И захочет враждебный рок отвратить этот миг, вся жизнь слабой женщины погублена, и она обречена на безотрадное прозябание. Но женщина, более сильная духом, превозмогает себя и как раз в обыденных житейских условиях обретает новое равновесие, дарующее ей мир и покой. «Дай мне сказать тебе все, старик. Здесь, в ночном мраке, поглощающем мои признания, дай мне сказать тебе все. Когда пришел тот миг моей жизни... Когда я увидела того, кто зажег во мне пыл самой глубокой любви, на какую только способно женское сердце, я стояла перед алтарем с другим, с Дэнсоном, который потом стал мне лучшим мужем на свете. Полное его ничтожество дало мне все, чего только я могла желать: покойную жизнь и никогда ни одна жалоба. Ни один упрек не вырвались из моих уст. Я ограничивала себя сферой обыденного. И если даже в этой сфере случалось нечто, увлекавшее меня в сторону, если некоторые свои поступки, которые можно счесть недозволенными, я могу оправдать случайным стечением обстоятельств, то осуждать меня вправе лишь та женщина, которая, как я, Прошла до конца тернистый путь, ведущий к отречению от всякого более высокого счастья. Пусть она только сладостное мечтание. Со мной познакомился князь Ириней. Я молчу о том, что давно уже прошло. Речь может идти только о настоящем. Я позволила тебе заглянуть в мою душу, маэстро Абраган. Ты знаешь теперь... Почему я опасаюсь вторжения всего чужого, всякого необычного начала в события здесь происходящие? Моя собственная судьба в те роковые часы моей жизни встает передо мной как глумливый, предостерегающий призрак. Я обязана спасти тех, кто мне дорог. Мой план готов. Маэстро Абрагам, не становитесь мне поперек дороги. Если же вы хотите бороться со мной, то остерегайтесь, как бы я не раскрыла все ваши хитрые фокусы. Несчастная женщина, — воскликнул маэстро Абрагам. — Меня называешь ты несчастной, — возмутилась советница. Меня, которая смогла победить враждебный рок. И там, где казалось уже, все потеряно. Найти покой и удовлетворение. Несчастная женщина, снова воскликнул маэстро, тоном говорившим о его глубоком волнении. Бедная несчастная женщина, ты думаешь, что нашла покой и удовлетворение, и не подозреваешь, что это отчаяние, подобно вулкану, исторгло из твоей души весь ее огненный пыл. своему грюмом ослеплении Ты принимаешь мертвый пепел, где не распустится больше ни почки, ни цветка, затучное поле самой жизни, и надеешься еще снять с него плоды. Ты хочешь возвести замысловатое здание на фундаменте из камня раздробленного молнии, и не страшишься, что оно рухнет в том мгновение, когда будут весело развиваться пестрой ленты венка, возвещающего победу строителя. Юлия, Гедвига, я знаю, для них и сотканы те искусные планы. Счастная женщина, берегись, как бы то гибельное чувство, то ослабление, в котором ты несправедливо упрекаешь моего Юаганеса, не вырвалось из глубин твоей собственной души. Абы все твои мудрые прожекты не оказались только рогатками на пути к тому счастью, которым ты никогда не наслаждалась сама и которого хочешь теперь лишить своих близких. О твоих планах, а равно я при пресловутых условностях, якобы принесших тебе покой, на самом же деле толкнувших тебя на позорные поступки, я знаю куда больше, чем ты предполагаешь. Глухой, нечленораздельный крик, вырвавшийся у Бенсон при этих словах маэстро, выдал ее глубокое потрясение. Органщик остановился. Но так как Бенсон тоже молчала, не двигаясь с места, он хладнокровно продолжал. — У меня нет ни малейшей охоты ввязываться в какую бы то ни было борьбу с вами, многоуважаемая. А что касается моих так называемых фокусов, то вам, почтеннейшая госпожа-советница, прекрасно известно, что с тех пор, как покинула меня моя невидимая девушка, и вдруг мысль о потерянной Киаре сжала сердце старика такой тоской, какой он давно не испытывал. Ему показалось, будто он видит ее образ в темной дали, будто он слышит ее сладостный голос. О, Киара! Моя Киара воскликнул он в мучительной скорби. «Что с вами?» — спросила Бенсон, быстро обернувшись к нему. «Маэстро Абрагам, что за имя вы произнесли?» «Однако я повторяю, оставьте в покое прошлое. Судите обо мне не с той странной точки зрения на жизнь, которую вы разделяете с Крейслером. Обещайте мне не злоупотреблять доверием» которым почтил вас князь Ириней, обещайте не становиться мне поперек дороги. Но маэстро так глубоко погрузился в скорбные воспоминания о своей кьяре, что едва слышал, о чем ему говорила советница, и отвечал ей не в попад. Не отталкивайте меня, — продолжала советница. — Вы, кажется, и в самом деле осведомлены о многом лучше, нежели я предполагала. Но возможно, что и я владею тайнами, представляющими для вас большую ценность, так что я, наверное, смогла бы оказать вам услугу, о которой вы даже и не помышляете. Будем вместе властвовать над этим маленьким двором, он и впрямь нуждается в помочах. Кьяра! — воскликнули вы, — с такой тоской, что... Сильный шум... В замке прервал советницу. Маэстро Абрагам очнулся от своих грез.